Давным-давно на берегу моря жил рыбак с двумя дочерьми. Старшую звали О-Юри, младшую — О-Хана. По годам разница между сестрами была небольшая, а вот по характеру одна на другую были похожи не больше, чем цапля на ворону. Старшая сестра у Юри никогда не сердилась, была очень работящей девушкой. Слушалась отца и всегда помогала ему в работе. Утром выходила в море ловить рыбу, а потом дома до позднего вечера чинила сеть. Младшая Жооханна только и знала, что прихорашивалась. Все свободное время вертелась перед зеркалом, красилась, белилась, да переодевала кимоно. Как-то раз сидели они дома и беседовали. Если бы вы сейчас, дети, были взрослыми, как бы вы хотели жить? А отец, известно, хоть я и младшей сестры, я хотела бы иметь много кимоно и в прекрасном экипаже ездить в театр каждый день. Вот чего бы я хотела. И ты, сестрица, так же не так ли? Нет, совсем не так, сестра. Я бы хотела всегда жить с отцом и помогать ему ловить рыбу. Мне это нравится. Конечно, всякому хочется, что и тебе, хана, Носить красивое кимоно, есть вкусные блюда и каждый день ездить в прекрасном экипаже. Но для нас это невозможно, даже если каждый день выходить в море и работать до темноты. Это невыполнимое желание. Однако Охана не захотела понять отца. Она надулась и отвернулась в сторону. И вот отец внезапно заболел. Он уже не мог работать, как раньше, и вскоре умер. Бедные сестры остались одни и совсем беспомощные. Что же им теперь делать? И решились они обратиться за помощью к морскому царю Рэдзинсама. Вышли они на берег, встали лицом к искрайнему морю и взмолились. О, Родзин Сама! Бедный отец наш умер, остались мы вдвоем. Как нам жить не знаем? Помоги нам! Добрый день, пошли нам счастья. Так взывали они к морскому царю, и вдруг, о, чудо! Высоко всплеснулась морская волна, и из этой волны вышла красавица-принцесса. В каждой руке она держала по-блестящему веретину. Я От духи, и с дворцам сволосноля, я пришла к вам приказу к Вы обратились к нему с модьбой, и он услышал ее. Ред посылает вам по золотому веретину, и не вы притянете к себе счастье. Будьте же благодарны морскому царю. С этими словами она дала сестрам поверитьну и снова опустилась на дно морское. Сестры заплакали от счастья. Когда же девушки стали рассматривать эти прекрасные золотые изделия, у них тут же высохли слезы, и глаза заблестели от восхищения. Это было целое богатство. Сестрита, уж раз мы получили такие красивые вещицы... Пойдем и продадим их кому-нибудь подороже. У нас будет много денег, и мы сможем сразу купить или кимоно, украшения для волос и даже драгоценные кольца. Что ты говоришь, Ханатян? Если мы продадим это, Радзин сам у нас накажет? Ты помнишь, что сказала Ото Химе? Она сказала, что эти золотые веретенца будут притягивать к нам счастье. Их никак нельзя продавать. Да, но если мы сейчас их продадим и получим много денег, разве этим мы не притянем к себе счастье? Нет, нет, этого нельзя делать. Так нельзя притягивать счастье. Мы возьмем веретёна и будем прясть. Ну уж нет, это нудная работа не по мне. Не хочу об этом даже слышать. Хочешь, не хочешь, а прясть нам нужно. Иначе мы можем разгневать Роддин сама. А я сказала, что не будет этого. Не хочешь поступать как я, ну и не надо. Делай по-своему. И не слушая больше того, что ей говорила сестра, Охана взяла свое золотое веретино и пошла в город. Идя в дом, сразу же укрепила нить и стала прясть. Кру-кру, круг-кру, -кру, поскрипывало веретено. И вдруг, к своему удивлению, о Юре увидела, что нить, которую она пряла, не кончается. И что с каждым поворотом веретена эта нить превращается в прекраснейшее золото. И вот о Юре стала носить в город свою золотую пряжу, продавать ее и за это получать много-много денег. Но так как девушка она была простая и очень добрая, то нисколько не возгорделась тем, что стала богатой. Она по-прежнему жила просто, как дочь рыбака, и деньги тратила на добрые дела. Однажды У ворот дома у Юри остановилась грязная вся в лохмотьях женщина. Она увидела у Юри и вдруг горько заплакала. «Сестра, и я так изменилась, что ты не узнаешь меня». «Неужели это ты, Охана? Ты в таком виде? Что с тобой случилось? Где ты была так долго и что делала все это время?» И меня, сестрица, прости меня, что я так грим послушала. Рядин сам наказал меня за это. И вот я стала такой жалкой, нищенкой. Так значит, ты все-таки продала свое золотое веретено? Да, продала. Я мечтала купить тебе красивое кимоно и много других красивых вещей, но деньги. Их у меня все украли. И я осталась без гроша. Мне было так плохо. До сегодняшнего дня я бродила за подолянием с места на место. Мне нечего было нет. А сегодня я почувствовала, что у меня больше нет сил. И я решила вернуться в мой дом. И если ты меня не прогонишь... Забудь про все, бедная моя Ухана. Оставайся со мной. Оставайся, сестра, и мы будем как прежде жить вместе. И сестры стали жить вместе. С тех пор, как с Охана случилось несчастье, она очень изменилась. Она, как ее старшая сестра, о Юри, очень много и прилежно трудилась. И дома у них становилось все лучше и лучше.